Глава 27, Как Гудруда ездила на мшистую скалу к Эрику Светлоокому Эрик осторожно добрался до того места, где его ждал Грим, который начинал уже тревожиться. Ему герой передал свой разговор с Гудрудой, сообщив и о намерении весной покинуть Исландию навсегда. «Я хотел бы, чтобы теперь уже была весна», — сказал Грим. «Да и почему нам не покинуть родину теперь же, ждать до весны долго?» За это время может многое случиться. Что из того, что море бурно? Здесь тебе, государь, много опаснее, чем даже в бурном море. У Гудруды нет сейчас судна, да и она хочет выждать срок. Пусть забудут о кровавой мести за смерть Бьорна. Как знаешь, государь, только лучше бы ты уходила отсюда. Всю ночь и следующий день они благополучно ехали, а под вечер второго дня, когда уже стемнело, подъезжали к мшистой скале. Тут из-за скалы выскочили пять человек из людей Гицура и преградили им путь. Но когда Эрик и Скалогрим устремились на них, то они отступили, рассыпавшись по кустам, и дав проехать Эрику и Скалогриму, пустили в погоню свои копья. Одно из них Скалогрим поймал на лету и отослал обратно, причем смертельно ранил кого-то из нападающих, другое же пролетело над головой Скалогрима и вонзилось глубоко в левое плечо Эрика у самой шеи. Недолго думая, Эрик правой рукой вырвал его и метнул обратно с такой силой, что, несмотря на щит, пронзил грудь врага, и тот упал замертво. После того никто уже не осмелился преследовать Светлоокова и его спутника. Скала Грим перевязал руку Эрика, и они продолжили свой путь. Из пещеры заметили нападение людей Гецура, и уже спешили навстречу Эрику. Рана его была серьезна, он потерял много крови, но дней через десять она как будто зажила. Между тем выпал снег, наступили морозы, дни стали короче, а ночи длиннее. В пещере было страшно темно, и хотя Эрик старался поддержать бодрость духа в товарищах, но сам с тех пор, как был ранен, не выносил темноты и, видимо, томился. Свечей или светильников на мшистой скале не было и они целые дни просиживали на дворе перед пещерой, над тем обрывом, откуда скатилась в пропасть голова берсерка, любуясь с северными сияниями или бледным светом звезд и отражением белых снегов. Чтобы развлечь товарищей, Эрик приказал им построить небольшую хижину из камней, и вот, наблюдая за работой, он увидел, что никто из его людей не мог своротить одной громадной глыбы камня. С улыбкой Эрик подошел к глыбе и, подняв на руки камень, донес его до места, но при этом рана его раскрылась, и кровь хлынула густой струей. Эрик обмыл рану и наложил новую перевязку, не придав этому обстоятельству никакого значения. Когда настала ночь, он не пошел в пещеру, а опять, укутавшись в овчины, сел над обрывом. Ночью кровь снова стала сочиться из раны, но он не обратил на то внимания. Между тем рану охватило морозом, и длинные волосы его примерзли так крепко, что он не мог уже отодрать их. Оставалось только срезать волосы. Но на это Эрик ни за что не соглашался, говоря, что он поклялся Гудруде, что ничья рука не коснется его волос, а если он еще раз нарушит эту клятву, его постигнут величайшие несчастья. Теперь мысли Эрика были так печально настроены, что он совершенно упал духом. Ко всему этому прибавилось еще нездоровье от раны. Тяжелые предчувствия томили его душу. Все это вместе взятое повело к тому, что Эрик с каждым днем заболевал все сильнее и сильнее, пока, наконец, не слег окончательно в постель. Однако, несмотря на то, что состояние раны угрожало его жизни, он никому не позволял дотронуться до своих волос, и скалогрим, видя, что убедить его нельзя, а состояние его столь заметно ухудшается, Решил, не сказав ему ни слова, отправиться тайно в Мидальгов и упросить Гудруду приехать на шистую скалу и срезать волосы Эрику, так как это необходимо для спасения его жизни. Путь был до того тяжелый, что он и траль Эрика, и он трое суток пробивали себе дорогу сквозь непроходимые снега и чуть живые добрались до Льгофа. Когда Гудруда услышала, что Эрик умирает, сердце ее замерло от испуга, и она чуть не потеряла сознание. Когда же скала Грим сказал ей, что, может, ей удастся спасти его, если она не побоится трудностей дальнего и тяжелого пути, она решила ехать в эту же ночь. Распорядившись, чтобы искала Грима и Иона накормили и обогрели, она приказала своим прислужницам и всем женщинам в доме, чтобы те говорили каждому, кто спросит о ней, что она больна и лежит в постели. Затем она призвала троих своих самых верных тралей и приказала им приготовить трех ючных лошадей и нагрузить всякими припасами и всем, что могло быть необходимо для больного. Когда же все было готово, едва только стемнело, она выехала в путь. Ночь пришлось провести в пути, снега везде лежали непроходимые, Вторую ночь им пришлось ночевать в снегу, и, несмотря на теплые одежды и покрывало, все они чуть было не погибли в страшную метель, поднявшуюся к утру. Под вечер третьего дня они прибыли, наконец, к подножию мшистой скалы. Дойдя до той лощины, где находились кони и скот обитателей пещеры, то есть Эйрика и его людей, путники были встречены некоторыми из них, и лисы их были печальны. «Неужели Эрик умер?» — спросил скалогрим. Нет, отвечали люди, жив еще, но, верно, скоро умрет. Он со вчерашнего дня не в памяти и никого не узнает. Скорей, скорей к нему! Торопила Гудруда и пошла вперед всех, так как здесь, в этой лощине, надо было оставить лошадей и далее идти пешком. Путь был трудный, но скала Грим охранял Гудруду, как родное дитя. Когда они подошли к пещере, яркий торфяной костер горел у входа, на дворе стоял жестокий мороз. Сквозь облако дыма Гудруда увидела Эрика, распростертого на широком ложе из овечьих шкур. Он горел, как в огне, и бредил. Ясные глаза его смотрели дико по сторонам, а длинные золотистые кудри разметались по плечам и по груди. Гудруда подошла к нему и, опустившись на колени, склонилась над ним, проговорив. «Это я, Гудруда, пришла к тебе, Эрик!» При звуке ее голоса он повернул голову и взглянул на нее. «Нет, нет, это не она, не моя Гудруда прекрасная. Ей нет дела до таких бездомных бродяг. Если ты, Гудруда, подай мне какой-нибудь знак. Где скалогрим?» икиславный бой!» «Вперед! Дайте мне кубок!» «Эрик», — продолжала Гудруда, — «я пришла срезать твои волосы, ведь ты дал клятву, что никто, кроме меня, не дотронется до твоих волос». «Да, это она! Это Гудруда! Срежь!» «Срежь, но не давай никому другому дотрагиваться до моей головы». Пользуясь этой минутой затишья, Гудруда осторожно срезала золотые кудри Эрика, затем тепловатой водой, нагретой над костром, бережно стала отмачивать их от раны, которая теперь вся была закрыта и потемнела. После долгих трудов ей удалось окончательно открыть и промыть рану. Тогда она смазала ее целительным бальзамом, наложив тонкую полотняную перевязку. Когда все это было сделано, Она дала Эрику приготовленное ею успокоительное питье и, положив голову его к себе на руку, стала тихо уговаривать его заснуть. Он вскоре действительно заснул. Всю ночь и весь день просидела она у его изголовья, почти не принимая пищи. Эрик все время спал. На вторые сутки под вечер он слабо улыбнулся во сне, затем раскрыл глаза и устремил их на огонь костра. «Странно», — прошептал он. «Какой сон!» «Мне казалось, что Гудруда склонилась надо мной, что она здесь. Да где же скалогрим?» Гудруда взяла его руку и ласково сказала, «Нет, Эри, кто не сон? Я здесь. Ты был болен, и я приехала ходить за тобой. Теперь, если ты будешь спокоен, ты скоро поправишься. Ты здесь? Как ты сюда попала? Где Скалагрим?» Скалагрим подошел и подтвердил, что Гудруда здесь, что она не побоялась совершить этот трудный путь через непроходимые снега. «Ты это сделала ради меня!» — прошептал Эрик. «Значит, ты сильно любишь меня!» И этот силач, не будучи в состоянии осилить своего волнения, заплакал. Гудруда, склонившись над ним, долго нежно целовала его.